Говоря эти слова, Берестин не старался, опираясь на свои знания, выставить Маркова умнее и предусмотрительнее, чем он был. Командарм действительно, находясь в заключении, считал себя по-прежнему полководцем, ждал грядущей войны и как мог прогнозировал ее ход и свои действия, если вдруг ему довелось бы в ней участвовать. Так что его, Берестина, знания только наложились удачно, На мысли Маркова невыносимо горько было думать, что совсем другая вышла бы война, если бы Красной Армией на самом деле руководили Марков, Тухачевский, Егоров, уборевич, Блюхер, Кутиков, Коширин и еще почти тысячи таких, как они, заслуженно носивших свои ромбы и маршальские звезды. Они полуграмотные выдвиженцы, не то что не написавшие а и не прочитавшие ни одного серьезного теоретического труда, вроде Ворошилова с Буденным. Мало, чрезвычайно мало уцелело талантливых военачальников. Жуков, Василевский, еще два-три, и все. Остальные платили за науку миллионами солдатских жизней. Остановили врага горами тел, реками крови и до самого конца войны несли потери в два, три, пять раз больше, чем немцы. А могло бы быть. Давай, Павел Васильевич, пока эти разговоры оставим. Берестин, усилием воли, отогнал от себя столь раз передуманные мысли. А пойдем-ка в ресторан, горячего съедим да кофейку выпьем. Они заказали цыпленка с грибами... Подавались, оказывается, и такие блюда — бутылочку сухого шампанского и мало кем спрашиваемого, но имевшегося в меню кофе. Глядя на мелькающий за окном томительный закатный пейзаж, сиреневые сумерки, багровая полоса над лесом, который с грохотом и выкриками гудка несся скорый поезд — Одинокие будки обходчиков, скудные деревеньки с почерневшими соломенными крышами, взблескивающие озерца и речки. Они негромко беседовали, теперь уже не о войне и тюрьмах, а о вещах простых и приятных, и намеревались просидеть так по меньшей мере до полуночи. Однако судьба или политическая практика тех дней срежиссировала иначе. В проходе вдруг появился вальяжный, несмотря на колесный образ жизни, директор ресторана и хорошо поставленным голосом, уважающего себя лакея, попросил товарищей пассажиров рассчитаться и освободить помещение, так как сейчас состоится спецобслуживание. Почти тут же подошел официант. Рычагов полез было в карман, но Берестин его остановил. «Вы, уважаемый, нам не мешайте», — сказал он официанту. «Мы еще не поужинали. Принесите лучше еще по сто коньячку кофе». «Не могу», — сочувственно сказал официант. «Клиенты ему нравились, хотя он, конечно, не мог знать, кто они такие. Берестин пришел в ресторан в гимнастерке без знаков различия, как тогда ходила тьма ответственных и полуответственных работников». А рычагов поверх белой рубашки с галстуком надел легкую кожаную куртку, еще испанскую, и тоже выглядел то ли гвф то ли вообще не поймешь кем. Прошу рассчитаться. Пригласите директора. Директор явился с лицом хотя и почтительным, но также и хомоватым по причине той воли и власти, что сейчас стояло за ним. Товарищи, попрошу. «Не обостряйте. Если не догуляли, возьмите с собой и приходите завтра. Рады будем обслужить. А сейчас попрошу». «Не свадьбу же вы тут собираетесь играть. У вас 38 мест, а нас двое. Как-нибудь поместимся?» Берестин старался говорить вежливо и даже изобразил некое заискивание. Но директор закаменел. «Попрошу». Иначе могут быть серьезные неприятности. Ну-ну, Берестину стало интересно, и он увидел, что и Рычагов заиграл с желваками. Не понравилось ему, только что вдохнувшему свободы, вновь почувствовать некий аромат произвола. В таком случае, уважаемый, оставьте нас, мы свои права знаем. Слова о правах прозвучали дико для директора. Он резко повернулся и исчез. «Что тут они затевают?» — спросил Рычагов. «Вот сейчас и посмотрим».